Глава 14. В театр Эвелина всё-таки пошла. Как не пойти, если только и ждут, когда же она, Эвелина, оступится, когда же ошибётся, давший повод влепить выговор. Не дождутся. Брови. Что в брови? Нарисовать недолго. и прятать их рисованных не стоит. Напротив, если что она и поняла, так это одну простую вещь — прятать что-либо от коллег бессмысленно. А потому волосы она зачесала гладко, собрав в обыкновенную гульку, которую красила доставшуюся от бабушки заколкой. Заколка была хитрой, позолоченной и с зачарованными бубинчиками. За нее Эвелине предлагали 50 рублей, и очень недовольны отказом остались. Пускай. Подумалось, что стоило бы такси вызвать, но денег почти не осталось. Заплатили за прошлый месяц скудно, премии выровняв, мол, всем по справедливости. И главное, никто-то и слово не сказал против этой справедливости и того, что от чего-то совельгивой, которая новому худруку отказывать не стала, а проявила должное понимание, это справедливость не коснулась. Шубу Эвелина тоже бабкину взяла, пускай не с оболью, похуже, и с темной гладкой норки, для которой определенно было еще не время. Осень только-только началась, но уж слишком ей хотелось досадить им, всем тем, кто сам ни на что не способен, кроме как за спиною шипеть. Вот так, в шубе и с бубенчиками в волосах. с перстнями, про которые бабушка ворчала, что вовсе они даже поддельные, копеешные, с обидой своей и поехала в трамвае. На неё косились, кто с восхищением, кто с завистью, но больше с недоумением. Зря она, наверное, в трамвае пришло понимание, что нужно было бы иначе одеться, поскромнее, что, может, многие беды Эвелины не от других происходят, а от её характера поганного. Но не поедешь же переодеваться. Поздно, и оставалось лишь голову держать высоко. А, явилась Прокофьевна, служившая при театре едва ли не с царских времён, к появлению Эвелины отнеслась без должного пиетета. Впрочем, пиетета она не испытывала даже перед директором театра, не говоря уже о людях прочих. С другой стороны, при всём том была она женщиною не злой и безподлости, но даже напротив, местами весьма жалосливой. И искали тебя. Кто? Эвелина покосилась на часы. Нет, не опоздала. Даже на грим время останется, хотя сегодня по плану репетиция на чёрную без грима. Так, сам. Стальные спицы в руках Прокофьевны качнулись, потревожив клубок шерстяных ниток. Трежды прибегал на скипидаренный. Клубок был сунут в стеклянную банку, откуда сбежать и не пытался. Нить от него тянулась к носку, который Прокофьевна вязала столько, сколько и Велина себя помнила. Вот же, новость не обещала ничего хорошего. Шубу вот повешу. Сюда давай. Прокофьевна ткнула пальцем на тумбу, заменявшую ей стойку. А то ещё попортят. Эх, девка, девка, когда ж в твоей голове умата прибудет? Вопрос был исключительно риторическим. Нечего гусей голым задом дразнить. Спасибо, тихо произнесла Эвелина, скидывая шубу, которая тотчас исчезла в тумбе. А ведь выгляделось тумба не такой большой. Прокофьевна лишь рукой махнула, мол, что с тебя болезное взять-то. Но неожиданно этот разговор успокоил и сил придал. Выгонят? Пускай, Эвелина найдёт себе занятие. Пусть она ничего-то не умеет, кроме пения, но Она не станет унижаться. Бабушка никогда, и она тоже и Ах, дорогая моя. Голос Макарского был сладок как патока, и по неволе Эвелина насторожилась. А я уж заждался право слово, но красивой женщине можно, красивую женщину не грех и обождать. Рассеянный взгляд его застыл на лице Эвелины и подчудилась в этом самом взгляде предупреждение. Мне кажется, я не опоздала. Эвелине удалось улыбнуться вот так, легко, будто ничего-то не происходит, не происходило и никогда-то не произойдет. Да и вовсе, право слово, какие могут быть потрясения в волшебном мире театра? И при посторонних. «Отнюдь, Эвелиночка, отнюдь! Вы, как всегда, пунктуальны. Просто удивительное качество. Наша Эвелина преисполнена, просто переполнена талантами!» Он мерзковатенько хихикнул. И Евелина поняла, что вероятнее всего, искать новую работу придётся куда раньше, нежели она предполагала. Столь отвратительно угодлив Макарский делался лишь имея дело с людьми, кое их он полагал не просто стоящими выше, но и опасными, способными навредить или же напротив, поспособствовать его макарского карьере. И стало быть, не простит отказа, а отказать придётся. Эвелина опёрлась на руку и шагнула в кабинет, из которого пахло сигаретами и коньяком. "Знакомьтесь, Матвей Ларионович, это наша звезда, наш талант". Макарский закатил глаза, а правда было непонятно, кем именно он восхищается, Эвелиной Юли или же этим самым Матвеем Илларионовичем, расположившимся в кабинете Макарского так, будто бы полагал этот кабинет своей собственностью. Взгляды Эвелина выдержала. Как взглядом она привыкла и отнюдь не только восхищённым восхищались ею лишь на сцене издали, а стоило приблизиться, и этот хотя бы не облизывал военный, определённо военный и дело даже не в форме, но в том, как сидит она, выказывая немалую привычку эту самую форму носить. И поставь вот этого с генеральскими погонами рядом с Витюшкой Костромским, который уж пятый год кряду играет генералов, от чего возомнил себя, если не гением, то близко, сразу станет понятно, кто настоящий. Нельзя сказать, чтобы красив, и хорошо. Красивые мужчины вызывали у Эвелины раздражение, особенно когда с этой её своей красотой носиться начинали. Про Макарского вон шепчется, что он и волосы завивает, и спать изволит в попельётках, и усы чернит, а то и гримом не брезгует. Но в последнее Эвелина не больно-то верила. Но всё равно покосилась. Ход рук застыл в какой-то на редкость неестественной позе. Полупоклон? И руки прижал к груди, и шею вытянул совершенно по-гусиному, отчего вытянулось и лицо, увеличившее этакое случайное с гусем сходство — И без того немалый нос Макарского будто бы стал ещё больше. Узкие щёки запали, а бакенбарды распушились словно перья. Добрый день, произнесла Эвелина мягко и руку подала. Её приняли Крення осторожно, явно не зная, что делать: пожать ли, поцеловать ли, задержали и отпустили. Добрый, голос у генерала оказался низким, бархатистым, опасным. И сам он не определённо не красив. Лицо брыластое, лобастое, с теми крупными чертами, которые хороши у породистых собак, но никак не у людей. Молод для генерала. И значит, действительно опасен, если в годы ранние взлетел столь высоко, но глядит спокойно. Столикой восхищения, что неожиданно приятно, однако восхищение это Не стоит обманываться, по сути своей лишь дань вежливости. Эвелина склонила голову, повернулась, позволяя полюбоваться собственным профилем, и не дожидаясь приглашения, опустилась на мягкий диванчик, про который в театре изрядно сплетни ходила, едва ли не больше, чем про самого Макарского. Эвелина предпочла о них забыть, временно. Ногу за ногу забрасывать не стало. Но вот платье расправила и замерла, ожидая продолжения. "Я, пожалуй, оставлю вас", посхватился Макарский. "Эвелиночка всё расскажет, покажет". Он попятился и так, как был, спиной вперёд вышел в дверь, оставив твёрдую уверенность, что у Эвелины выбора не осталось. Подобным мужчинам не отказывают. Но и согласиться Нет, этот человек, в отличие от многих, с которыми Макарский пытался её знакомить, ещё не разобравшись в характере Евелины, вовсе не внушал отвращения. Но это же ещё не значит, что она должна взять и просто согласиться на на что, собственно? Прошу прощения, произнёс генерал, поднимаясь. Я предпочёл бы побеседовать в ином месте, если вас не затруднит. У меня репетиция. Эвелина решила не капризничать, но лишь поставить в известность на всякий случай, а то после скажут, что прогуляла. Думаю, этот вопрос мы уладим. Он умело улыбался и руку на сей раз подал так, как надлежит подавать даме. В этом городе есть приличный ресторан. Есть, Эвелина поднялась. Рука оказалась крепкой, тёплой. И вдруг подумалось, что если бы её Эвелину пригласил не этот подозрительный до крайности генерал, но тот новый жилец их, она бы согласилась и на чебуречную, тем паче, что чебуреки делали там отменные. Тогда всецело доверюсь вашему вкусу. А Шуба Прокофьевна подала так, что ни у кого не осталось сомнений, что делает это она исключительно из личной к Эвелине расположенности. и не имеет ни малейшего желания подавать шубы кому-то еще, даже генералам. Он же лишь бровь приподнял и ничего не сказал. И молчал до самого ресторана, куда отвезло их генеральское авто. И в молчании этом Эвелине чудилась то угроза, то предупреждение, и потому она старательно гнала прочь недобрые мысли, глядела в окно, стараясь не кусать губы, но играть в беззаботность, не получалось. Столик нашёлся. И не столик, а целый кабинет, о существовании которых Эвелина догадывалась, но заглядывать в них до сегодняшнего дня не заглядывала, да и теперь с огромной бы охотой воздержалась. Чебуреки это не так и плохо. Но генерал не поймёт. На ваш вкус, сказала она официанту, отмахнувшись от меню. А вы? Тоже положись на ваш вкус. Эвелина опустилась на диван, через чур уж низкий и мягкий, чтобы сидеть на нём было удобно. И мысли в голову опять полезли не те. Официант удалился, и стало совсем уж неуютно. Прошу прощения, генерал откашлялся и сел на стол, по другую сторону стола. И будь перед ней человек иной, Эвелина решила бы, что опасаются именно её. Опасаются её. «Глупость несусветная». <къем> «Не знаю, что вам сказали». С несвойственной ему прежде нерешительностью начал генерал. «Мне характеризовали вас как человека в высшей степени порядочного». Эвелина удивилась. «И лишённого обычной для женщин легкомысленности. Извините». Эвелина извинила. «Но всякий случай. Не извинять малознакомых генералов было не принято». «Да и опасно. И потому, вполне вероятно, моё предложение покажется вам странным, и даже, возможно, оно оскорбит вас. Прошу прощения». Он замолчал. А Эвелина вздохнула и решилась. «Простите, но я не стану вашей любовницей», — сказала она. «Что?» Теперь на лице генерала появилось выражение растерянное и какое-то несчастное. «Вы, безусловно, мужчина видный». Эвелина посмотрела на стол, но из напитков пока подали лишь водку в запотевшем графине. «И я всецело осознаю, что ваши возможности велики, и вы многое можете сделать для театра и для меня лично. Например, заткнуть Макарского. А может и вовсе спровадить обратно в Москву. Или не его, но саму Эвелину. Ведь если за нее попросит генерал, то проба она пройдет». И не проще ли согласиться всего раз. Однако у меня принципы. Вот Кена всё-таки налила и протянула рюмку Матвею Илларионовичу, который тот принял и опрокинул разом. Выдохнул и повеселевши вдруг произнёс: "Это хорошо. Это просто чудесно. И вы даже не представляете, насколько". Эвелина удивилась. Ей даже обидно стало немного. Никогда-то до сего дня её отказ не воспринимались таким нечеловеческим воодушевлением, будто только и ждали, что этого отказа. Простите, говорить красиво не приучен, генерал стряхнулся. Я опасался, право слово, что преувеличивали вашу принципиальность, но рад, не сказан на рад. Любовница мне не нужна, мне жена требуется. И это признание окончательно ошарашило А меж тем подали закуски: икру красную и чёрную тоже в крохотных вазочках, лимон, резанный полупрозрачными ломтиками, балык из сёмги, тоже полупрозрачный, сквозь розовое мясо просвечивал фарфор. Точнее, даже не жена, а невеста. Для начала невеста. Видите ли, вы кушайте, кушайте, а то бледная больно. Говаривать себя Эвелина не заставила. Ситуация неоднозначная, и Матвей Ларионович махнул рукой. Дело в том, что я был женат, но не слишком удачно. Так уж получилось, я любил, а меня сожалею. Сожаление было вполне искренним, поскольку Эвелина прекрасно понимала, каково это. Она скончалась. Бомбёшка. Она склонила голову. Я тогда ещё лейтенантом был, молодо и рьяный, отправить в тыл сумел, но кто ж знал, что поезд попадёт, что станут они. Велина Молчана полнила стопку. Подумалось, что генерал, да ещё войну прошедший, от двух стопок без закуски не захмелеет. Спасибо. Не за что. Было как оказалось хорошо. как и икра, которая лопалась на языке, оставляя пряно-солоноватое, такое знакомое послевкусие. Бабушка порой покупала ее по праздникам, утверждая, что в ней много пользы. Может и так, но дорого. Да и не достать. На войне как-то вот получилось, и потом тоже, когда война расти легко. Теперь он глядел на Эвелину прямо, не моргая, и ей стало неуютно под этим вот взглядом. Но она выдержала — и улыбаться не стала. И, кажется, это было правильно, если Матвей Ларионович кивнул. Однако мне не единожды намекали, что моё семейное положение, вернее, всякое отсутствие семьи вызывает вопросы, сомнения в моей, он махнул рукой, преданности и вовсе подозрения. Тогда вам следовало бы найти жену, он поморщился, будто от зубной боли. А ведь дело не только в том, что его не любили. Мужчины вовсе часто не обращают внимания на этукую безделицу, как любовь. Нет, там что-то куда более неприятное, болезненное для самолюбия. Но правильно ли лезть в чужие раны? Эвелина подцепила на вилку полупрозрачный ломтик вяленой осетрины. Сперва я надеялся, что и не оправдались. Неважно. «Простите, я действительно не привык говорить на подобные темы», — он набычился. «Я тоже решил, что, возможно, и вправду стоит жениться». Да нельзя здравая мысль. И предпринял некоторые действия. И даже нашел женщину, которая не выказывала отвращения. К генералу невероятной сложности задача. Кажется, ей все-таки не удалось скрыть скепсис». Поверьте, я не слишком приятный в общении человек, многим иным рядом со мною мягко говоря, неуютно, уточнил Матвей Ларионович. А всё-таки хотелось бы найти женщину, которая привыкла бы, что ли, и мне показалось, что всё получилось. Вы ошиблись, Эвелина решила помочь. Немного. Мужчинам не нравится говорить о своих ошибках, и вот это тоже кивнул Он вздохнул снова и сказал: Она служила секретарём. У меня сложилось впечатление, что она проявляет большую симпатию, чем это предписывает служебная инструкция. И когда я пригласил её на личную встречу, вам не отказали. Он в новке внул. Вы ешьте, сказала Эвелина, а то ведь остынет. А вид наверняка голоден. Пусть и пытается на еду не смотреть, но онашкуры чувствует интерес. И вновь обидно, что ей, Эвелине, предпочли шашлык из семги, который аккурат подали на свежих салатных листьях. «Я манерам не обучен?» «Пустое», — отмахнулась она. «Здесь совершенно не перед кем показывать манеры». «А вы?» «Я живу в коммунальной квартире. Почему-то перед ним признать это было просто. И поверьте, манеры — это последнее, о чем соседи думают». Почему коммунальная? Вы ведь звезда. Была звезда, да. Она взяла тонкую палочку. Она согласилась на свидание, и потом ещё на одно, и вы решили заговорить о большем. Я обозначил серьёзность своих намерений. То есть прямо заявил, что собирается счастливить девицу, которая вряд ли на такую удачу рассчитывала. И что пошло не так? Почему генерал по-прежнему не женат? Однако я попросил моего старого друга узнать о Ларисе на всякий случай. Шашлык он все-таки взял, а Эвелина налила водки, но Матвея Ларионович покачал головой. «Хватит, я вообще редко употребляю, просто ситуация неприятная». «Любовник?» — предположила Эвелина. «В конце концов, что еще могло свернуть этакого упрямца с выбранного пути?» Любовник согласился он, примиряясь к шашлыку. Проклятье, как это вообще едят? Это прозвучало до того беспомощно, что Эвелина не удержалась от улыбки и вилку протянула. Так как вам удобнее, меньше думайте о том, как это выглядит со стороны и жить станет много легче. Он хмыкнул, но вилку взял. Не могу, постоянно боюсь оказаться в идиотской ситуации. Вот, в общем, она встречалась с одним «Лейтенантом. Давно. Даже ребёнок был. Она его у матушки прятала. Понимаете, ребёнок — это не проблема. Своих у меня нет. Да если и будут, то всем место найдётся. Вот, оказалось, что она со мной, чтобы ему помочь. Влюблённая». Ещё одна влюблённая дурочка, которая ради эфемерного чувства позволила себя изуродовать. Ещё одна влюблённая дурочка, которая ради эфемерного чувства позволила себя изуродовать. И ведь не сама же она додумалась генерала окрутить. Кто-то вложил в пустую голову такую вот замечательную мысль. Сочувствую, сказала Эвелина вполне искренне, ибо и вправду сочувствовала, что генералу с его воистину великой невезучестью, что незнакомой ей Ларисе. Я вызвал этого молодчика. Внушительный кулак сжался, и показалось, что Матвей Ларионович просто-напросто сомнёт вилку. Он стал лепетать, что никакой-то любви нет, что подруга детства и все такое, глупость молодости, порывы души прекрасные и прочая чушь. А вы? Не походил Матвей Ларионович на человека, который способен был взять и простить. А я? Я вот и подумал, что вполне себе могу карьере поспособствовать. Лариса ведь и вправду хорошим секретарем была. Где еще таких найти? А что он дурак и не ценил? велел, чтобы расписались. Сказал, если финтить в сдумыет, то мигом на финской границе окажется или ещё дальше. Военные везде нужны. И согласился. Согласился. Он всё-таки попробовал шашлык. Только вот потом слушок пошёл, что я свою любовницу пристроил. Матвей Ларионович поморщился. Пожалуй, Если бы он их вправду любовницу пристроил, он бы от слухов просто отмахнулся, а тут вот обидно. Наверху дали понять, что мною недовольны. Сюда вот отправили разбираться с одним проектом и велели, чтобы пока не женюсь, на глаза не попадался. Вернут, конечно, никуда не денутся, но приглядывают. И потому мне нужна невеста. Только невеста, если поладим, той жена. От чего бы и нет. Это предложение было совсем не тем, на которое Эвелина рассчитывала, и потому растерялась, и... «А вас не смущает, что я...» «Актриса?» «Нисколько. У пастухова супруга тоже из актрис. Очень достойная женщина. У овчинского — певица. А вас мне характеризовали самым положительным образом». «Вот уж чего не хватало. Вы молоды, хороши собой, манеры, опять же, мне их не хватает». А вот вы можете... Что могу? Соусом на скатерть не капать. Сказано, это было с величайшей серьёзностью. Не подумайте, я готовился к разговору, и многое о вас узнал. Вам двадцать шесть, возраст отнюдь не юный, однако при всём том вы ни разу не были замужем. Не брали. Получилось довольно резко. Если вы заметили, я не совсем человек. скорее уж совсем не человек гомоюн и матушка ваша ею была и бабушка правда говорят что в вашей матушке кровь спала а вот о бабушке вашей я много лесного слышал эвелина прикрыла глаза я знаю что вам поступали предложения самого разного свойства теперь он говорил ровно не запинаясь и голос его был жёстким даже злым и вы всякий раз отвечали отказом, даже в случаях, когда этот отказ вредил вам. Вы давно могли бы переехать в собственную квартиру и собственную же шубу приобрести. Хватит. Отнюдь. Мне хочется, чтобы мы с вами друг друга поняли. Так уж вышло, что по роду службы мне часто приходится иметь дело с нелюдьми. Да и сам я не совсем что бы. Поэтому ваше происхождение меня не смущает. А ваше начальство... И их не смутит. Эвелине подумалось, что если отказать, то он просто исчезнет из её Эвелины жизни, что не будет уговаривать и настаивать, обещать золотые горы, дразнить возможностями и исполнением мечты. Он лишь вытрет пальцы льняной салфеткой, скажет что-то вежливое, сообразное моменту и удалится. У меня не слишком приятный характер, сочла возможным предупредить она. А отказываться глупо. Мне каждый день предлагают стать генеральской невестой, а возможно, что и женой. Я капризна, требовательна, порой истерична. Мне предложили иное. Он умел улыбаться только относился к тому типу людей, которым категорически не шла улыбка. Вытрудолюбивый, серьёзный и вежливый со всеми, не взирая на чины и личные отношения. Надо же. Слышать такое о себе было, пожалуй, приятно. Вас недолюбливают, порой весьма. Говорите уж, были бы счастливы избавиться. Не без того, он чуть склонил голову. Однако даже ваши недруги признают, что вы безусловно талантливы. Только от этого не легче. Что есть талант сам по себе? Поверьте, Я не стану препятствовать вашим выступлениям или ограничивать вас в чём-то. Если вы к вашему возрасту не завели любовника, то вряд ли станете заводить после свадьбы. Если не влюблюсь, сочла нужному уточните Велина. К сожалению, моё происхождение имеет один существенный недостаток. А ведь и вправду тяжело рассказывать о таком. Горло будто невидимая рука сжимает, не позволяя произносить слова, и за каждое приходится бороться. Но она, Велина, справится. Не из-за генерала, который слушает при внимательно, но ради себя. Птица гомоён влюбляется один раз и на всю жизнь, и моя матушка сделала неудачный выбор, как и моя бабушка. Я же старалась избегать ситуации, когда возможна привязанность к кому-то. Она налила водки себе. Пила Эвелина редко, да и ту предпочитала напитки иного склада, но сейчас душа требовала именно водки. И чебуреков. Проклятье. Тут по заеду и стало не видно, а ей чебуреков хочется, чтобы мягкие в жёлтом масле, с хрустящей и крохкой коркой. Порой мне казалось, что эта любовь лишала их разума, и я не могу не обещать, что со мной всё будет иначе. Водка оказалась ледяной, а генерал протянул Эвелине кусок ржаного хлеба. "Справимся", сказал он серьёзно. Отчаянно захотелось поверить.